Глава восьмая. Пусть работа ведет вас вперед. Вы, возможно, понимаете разницу между экзорганической и эндорганической реакцией. В первом случае вам постоянно нужно добавлять энергию, чтобы процесс продолжался. Во втором случае реакция, однажды начавшись, продолжается сама по себе и даже высвобождает энергию. Динамика работы не так уж и отличается. Иногда нам кажется, что работа истощает нашу энергию, и мы можем двигаться вперед, только если будем вкладывать в нее все больше и больше энергии. Но иногда бывает наоборот. Как только мы попадаем в рабочий поток, создается впечатление, что работа сама по себе набирает обороты, тянет нас за собой, а иногда даже заряжает энергией. Это та динамика, которой мы хотим добиться. Хороший рабочий процесс может легко превратиться в эффективный цикл, где положительный опыт мотивирует нас с энтузиазмом взяться за следующую задачу, что помогает нам стать лучше в нашем занятии, что, в свою очередь, увеличивает вероятность того, что мы получим удовольствие от работы и так далее. Но если мы постоянно спотыкаемся в своей работе, мы теряем мотивацию и с большей вероятностью будем откладывать ее на потом, в результате чего... У нас будет меньше положительных переживаний или даже начнут появляться неприятные ощущения, как, например, от сорванных дедлайнов. Мы можем попасть в порочный круг неудач. Любые попытки обманом заставить себя работать, используя внешнее вознаграждение, например, сделать что-нибудь приятное после написания главы, это только краткосрочные решения. Они не предполагают создания цикла положительной обратной связи. Это очень хрупкие мотивационные конструкции. Только если работа сама по себе становится вознаграждением, динамика мотивации и вознаграждения может стать самодостаточной и сама продвигать процесс вперед. Необычайно успешный тренер по фитнес-мотивации Мишель сегар использует этот способ, чтобы превратить даже самых упрямых лежебок в фитнес-поклонников. Она вводит тех, кто искренне не любит спорт, но знает, что должен начать им заниматься в устойчивую программу тренировок, сосредоточив внимание на одном — создании приятного повторяемого опыта занятий спортом. Неважно, чем занимаются ее клиенты — бегом, ходьбой, командными видами спорта, тренировками в тренажерном зале или ездят на велосипеде на работу, единственное, что имеет значение — Это то, что они открывают для себя нечто, что дает им приятный опыт, который они хотели бы повторить. Как только ее клиенты находят что-то такое, им начинает хотеться попробовать что-нибудь еще. Они входят в эффективный цикл, где сила воли больше не нужна, потому что они уже делают то, что им и так хочется. Если бы они попытались обманом заставить себя выполнять упражнения, вознаграждая себя после этого расслабленным вечером перед телевизором, они бы вскоре начали пропускать этап тренировки и направляться прямиком к дивану, потому что именно так и работает наш мозг. Петля обратной связи важна не только для динамики мотивации. Она также является ключевым элементом любого учебного процесса. Ничто не мотивирует нас больше, чем перспектива стать лучше в том, что мы делаем, и единственный шанс это сделать — своевременная и понятная обратная связь. Ее поиск, а не избегание — самое важное качество любого, кто хочет учиться, или, говоря в более общих терминах, используемых психологом Кэрол Дуэк, «расти». Дуэк убедительно показывает, что самый надежный предсказатель долгосрочного успеха — это установка на рост. Активно искать и приветствовать обратную связь, будь она положительная или отрицательная, один из важнейших факторов успеха и счастья в долгосрочной перспективе. И наоборот, нет более серьезного препятствия для личностного роста, чем установка на данность. Те, кто боится обратной связи и избегает ее, поскольку она может повредить их заветному положительному представлению о самом себе, могут чувствовать себя лучше в краткосрочной перспективе, но быстро отстанут в реальной работе. По иронии судьбы, именно поэтому одаренные и талантливые ученики, получающие много похвал, больше рискуют развить установку на данность и застрять так как их хвалили за то какими они являются талантливыми и одаренными а не за то что делают они как правило сосредоточиваются на сохранении успешного имиджа вместо того чтобы подвергать себя новым испытаниям и возможности извлекать уроки из неудач принятие установки на рост означает получение удовольствия от изменений к лучшему что в основном приносит внутреннее вознаграждение вместо того чтобы получать удовольствие от похвалы что является вознаграждением внешним. Ориентация на последнее заставляет придерживаться безопасных, проверенных направлений. Ориентация на первое привлекает внимание к тем областям, которые больше всего нуждаются в улучшении. Искать как можно больше возможностей для обучения — самая надежная стратегия долгосрочного роста. Или, если всех этих причин недостаточно, возможно, вам поможет следующее знание — Страх неудачи имеет самое уродливое название из всех фобий — кокоррофеофобия. Установка на рост имеет решающее значение, но это только одна часть уравнения. Не менее важно наличие системы обучения, которая позволяет на практике создать петлю обратной связи. Открытость для оценки не слишком поможет, если единственная обратная связь, которую вы можете получить, приходит раз в несколько месяцев и оценивает работу, которую вы уже закончили. Линейная модель академического письма дает очень мало возможностей для обратной связи, и даже они обычно растягиваются во времени. Если вы выберете тему для своей статьи и будете работать в соответствии с линейной моделью, Вы узнаете, был ли ваш выбор правильным только после нескольких этапов исследования. То же самое относится к вопросу о том, поняли ли вы то, что прочитали, и имеет ли смысл ваша идея для аргументации. С другой стороны, следование циклическому подходу позволяет реализовать множество циклов обратной связи, которые дают вам возможность улучшить свою работу в то самое время, когда вы над ней работаете. Речь идет не только об увеличении возможности обучения, но и о том, чтобы иметь возможность исправлять ошибки, которые мы неизбежно делаем. Поскольку петли обратной связи обычно меньше одной большой оценки в конце работы, то и выглядят они намного менее страшно, и их легче принять. Например, чтение с ручкой в руке заставляет нас думать о том, что мы читаем, и проверять свое понимание. Это простейший тест — мы обычно думаем, что поняли прочитанное, до тех пор, пока не попытаемся переписать это своими словами. Делая это, мы не только лучше осознаем нашу способность понимать, но и повышаем способность ясно и лаконично выражать то, что поняли, а это, в свою очередь, помогает легче улавливать идеи. Если мы попытаемся обмануть себя здесь и записать что-то невнятное, то обнаружим собственный обман на следующем этапе, когда попытаемся превратить наши литературные заметки в постоянные и связать их с другими. Способность выражать понимаемое своими словами является фундаментальной способностью для каждого, кто пишет, и только делая это, мы можем осознать, что чего-то не понимаем, и стать лучше. Но чем лучше мы становимся, тем легче и быстрее можем делать заметки, что снова увеличивает наш опыт обучения. То же самое относится и к чрезвычайно важной способности отличать более важные части текста от менее важных. Чем лучше мы становимся в этом, тем эффективнее становятся наше чтения, а чем больше мы читаем, тем больше узнаем. И вот мы входим в прекрасный эффективный цикл способностей — Как тут не почувствовать желание действовать? То же самое и с постоянными заметками. В них встроена еще одна петля обратной связи. Письменное выражение собственных мыслей заставляет нас понять, достаточно ли мы их продумали. В тот момент, когда мы попытаемся совместить их с ранее написанными заметками, система беспрекрас покажет нам все противоречия, несоответствия и повторы. Хотя эти встроенные циклы обратной связи не заменяют оценку ваших коллег или руководителя, это единственное, что всегда доступно и может помочь нам понемногу становиться лучше раз за разом, день за днем. И самое лучшее в этом то, что по мере того, как мы учимся и становимся лучше, наш ящик для заметок становится все больше и наполняется знаниями. Он растет и совершенствуется. И чем больше он растет, тем полезнее становится, и тем легче нам будет налаживать новые связи. Этот ящик не просто коллекция заметок. Работая с ним, вы не столько вытаскиваете конкретные заметки, сколько получаете подсказки о подходящих в данный момент вам фактах, смешиваете вместе идеи и таким образом генерируете новые. Удобство использования растет с размером не только линейно, но и экспоненциально. Когда мы обращаемся к ящику, его внутренняя взаимосвязанность предоставит нам вместо отдельных фактов целые ветви разработанных мыслей. Более того, из-за своей внутренней сложности поиск в ящике предоставит нам те нужные заметки, которые мы даже не искали. Это очень существенная разница, которая со временем становится все более актуальной. Чем больше материала содержит ящик, тем больше связей он может предоставить, и тем проще становится добавлять новые полезные заметки и получать ценные предложения. Работа нашего мозга не так уж сильно отличается с точки зрения взаимосвязанности. Раньше психологи полагали, что мозг — это ограниченное пространство для хранения данных, которое медленно заполняется и из-за этого усложняет обучение под конец жизни но сегодня мы знаем что чем больше связанной информации у нас уже есть тем легче ее изучить потому что новая информация может состыковываться с более ранней да наша способность узнавать отдельные факты действительно ограничена и вероятно ухудшается с возрастом но если факты не изолированы и узнаются не изолировано а попадают в сеть идей или сеть ментальных моделей Нам становится легче осмыслить новую информацию. Это упрощает не только обучение и запоминание, но и извлечение информации позже, в тот момент и в том контексте, в котором она понадобится. Поскольку мы являемся авторами всех заметок, мы учимся в том же темпе, что и ящик для заметок. Это еще одно большое отличие от использования какой-либо энциклопедии, например, Википедии. Мы используем те же ментальные модели, теории и термины, чтобы организовать мысли в нашем мозге, что и в ящике для заметок. То, что ящик создает избыток возможностей, позволяет ему удивлять и вдохновлять нас на создание новых идей и дальнейшее развитие теорий. Мы имеем в виду не отдельно мозг или отдельно ящик для заметок, а динамику работы между ними. Именно она делает всю работу столь продуктивной.